Глава 11. Грозовые тучи. Одна из школьных секретарей создала портал и проводила меня в больницу. Там я очутилась в большом светлом холле, который в целом не очень отличался от тех, что я видела в Морбусе. Царило оживление и суета. Мимо меня торопливо шагали пациенты, врачи и сестры. Но меньше всего мне понравился запах, характерные, видимо, для всех больниц. Дезинфекторы и чистящие средства, еда и больные люди. Все это живо напомнило мне о том времени, когда из-за аппендицита мне пришлось провести в больнице целую ужасную неделю. «Думаю, вам стоит пройти к стойке информации и уточнить, где он лежит», сказала секретарь, прогнав воспоминания. Эта светловолосая девушка оказалась очень милой и отзывчивой, Она сразу и без колебаний помогла мне добраться сюда. «Хорошо, так и сделаю», — кивнув, сказала я. «Отлично, мне пора возвращаться. Позвоните, когда будете готовы, или попросите одну из медсестер проводить вас в школу». С этими словами она еще раз помахала мне и исчезла в портале. Я встала в очередь к стойке информации. Вообще-то надеялась, что мне не придется ждать слишком долго, Но женщине, сидящей по ту сторону стеклянной стены, приходилось решать множество вопросов, и очередь продвигалась медленно. Я осмотрелась. Цветы и картины в холле, вероятно, должны были создать ощущение уюта в царящей здесь стерильной атмосфере. Но один только взгляд на пациентов, сидящих на стульях и ожидающих врачей, быстро сводил все старания на нет. Кашляя, чихая тяжело дыша, стеная, плача или даже истекая кровью, они терпели свою боль, пытаясь справиться с ней. Я отвела взгляд, но приглушить звуки не могла. «Чем я могу помочь?» — спросил звонкий голос. Наконец подошла моя очередь. Я наклонилась к отверстию в стекле и произнесла. «Я бы хотела посетить Найта Рейхенберга», Его доставили сегодня, во второй половине дня. Сестра молча застучала проворными пальцами по клавиатуре. «Вы родственница?» — спросила она через некоторое время. Я отрицательно потрясла головой. «Мне очень жаль. Тогда вам к нему нельзя». Я в ужасе втянула воздух сквозь зубы. «Я страшно тревожусь за него и просто обязана его увидеть. Пожалуйста!» «Но это невозможно. Просто спросите его, хочет ли он принять посетителя. Вдруг получится, если он разрешит». Я не желала сдаваться. Ужасно боялась за него и понимала, что успокоюсь, только увидев его. Женщина поколебалась. «Не получится. В данный момент с ним нельзя поговорить. Больше я действительно ничего не могу сказать». «Нельзя поговорить?» Мое сердце заколотилось. Кипящая паника потекла по моим жилам. «Что случилось? Его что, будут оперировать? Что вы имеете в виду?» «Пожалуйста, уходите!» Я стукнула рукой по стеклу, разделявшему нас. «Нет, я не могу! Мне нужно к нему! Пожалуйста!» Я находилась рядом в тот момент, когда это случилось. Я виновата в том, что он сейчас здесь. «Пожалуйста!» «Я должна его увидеть», — взволнованно объясняла я. В моих глазах появились слезы. Она заколебалась. «Не думаю, что вы принесете какую-нибудь пользу, посещая его. К тому же я могу пустить к нему только членов семьи и школьное руководство». «Директор отправил меня сюда. Этого хватит? Пожалуйста, я должна попасть к нему». Она еще немного поразмыслила, потом кивнула. «Ну ладно, идите на второй этаж. Палата 74. Скажите сестрам, что вас отправило школьное руководство. Может, тогда вас ненадолго пустят». «Спасибо», — сказала я и сразу же побежала к лифтам. Поднявшись на второй этаж, увидела бесчисленные коридоры, к счастью, снабженные табличками, Поэтому я довольно быстро нашла сестринскую. Там сидел санитар. Заметив меня, он сразу подошел ко мне. «Я могу вам помочь. Мне нужно к Найту Рейхенбергу. Я уже сообщила на стойке информации, что меня отправил директор». Санитар осмотрел меня, но потом пожал плечами. «Наверное, будет лучше, если кто-нибудь составит ему компанию». Вместе со мной он подошел к стеклянной двери, на которой было написано «Интенсивная терапия». Он поднес свою ключ-карту к считывающему устройству и, когда дверь открылась, зашел в коридор вместе со мной. Всего через несколько метров мы оказались у палаты 74. Он в коме. Вероятно, причиной является травма мозга. Колотые раны обработаны, рана на спине представляет собой проблему, но не угрожает жизни. Он сломал пару костей, и мы обнаружили множество гематом. Пришлось сделать ему несколько переливаний крови. Я замерла от ужаса. Санитар посмотрел на меня. «Думаю, будет лучше, если вы сядете и проведете с ним время. Может, это заставит его очнуться. К сожалению, мы не смогли связаться с его матерью. На данный момент вы единственный посетитель». Если устанете, конечно, можете уйти. Большинству сложно смотреть на людей, получивших увечья. Потом он покинул палату, оставив меня наедине с Найтом. Он лежал на узкой кровати и выглядел таким же белым, как и просто не на ней. Большая трубка вела из его рта к одному из множества устройств, к которым он был подключен. На его правой руке я обнаружила катетер, через который вводились. Какие-то лекарства. Пищащие и жужжащие аппараты, похоже, следили за его состоянием и поддерживали в живых. Над ним качался светящийся шар, посылая в сторону машин яркие лучи. Очевидно, эта странная штуковина управляла остальными приборами. Еще никогда мне не приходилось видеть кого-либо в таком состоянии, и это сильно напугало меня. Из-за множества кабелей и трубок Найт выглядел почти ненастоящим. Я так сильно боялась за него, что у меня перехватило дыхание. Я обеспокоенно смотрела на него, а по моим щекам текли слезы. Без понятия, как долго я так сидела. Несколько минут, полчаса или дольше. В какой-то момент поднялась и медленно подошла к кровати. Наверное, это было единственное, что я могла сделать для него в этот момент. Я хотела находиться рядом с ним. Дать ему почувствовать, что он не один. Осторожно взяла его за руку. Она оказалась такой же теплой и мягкой, как и всегда. Я осторожно погладила его идеальные пальцы. «Найт!» — тихо прошептала я. Я нежно приложила свою щеку к его руке. «Мне так жаль, это все моя вина. Пожалуйста, ты должен поправиться». Мои слезы капали на белую простыню и оставляли на ней темные пятна. На следующее утро он все еще спал. Приборы продолжали монотонно пищать. Светящийся шар все так же висел над ним, управляя машинами. Шел час за часом, а его состояние не улучшалось. То и дело, к нему заглядывали врач или сестра, но они ничего не могли для него сделать. Я гладила его по руке и говорила обо всем, что приходило в голову. Например, о моем последнем уроке у господина Гната или о моей жизни в Морбусе. Мне разрешили остаться с ним на ночь, поскольку сестры и санитары надеялись на улучшение его состояния Благодаря моему присутствию. Но ничего не менялось. Он просто лежал, как и вчера. Я устала, провела рукой по глазам. Почти не спала. Только немного вздремнула на стуле рядом с его кроватью. Вымученно улыбнувшись, я попыталась звучать радостно и беззаботно. «Ты знаком с отцом Дюка? Я еще никогда не видела настолько ужасного человека». Он такой высокомерный и заносчивый. Даже с собственным сыном он обходится хуже некуда. Он ведет себя просто кошмарно. Да и о хороших манерах, похоже, у него слабое представление. Я вздохнула. Надеюсь, я не скоро снова увижу этого типа. Кстати, начала я, сменив тему. Сегодня воскресенье, а это значит, что экскурсия закончилась, и все возвращаются в школу. «Мы с тобой пропустили кровавый эффект», — криво улыбнувшись, добавила я. «Всего этого не должно было случиться. Я уверена, Скай и остальные скоро окажутся здесь. Им наверняка есть что рассказать тебе». Я снова замолчала. На этот раз, потому что мой взгляд затуманили слезы. Чувствовала себя такой виноватой в том, что он лежит здесь. И так боялась за него». Я взяла его за руку, приложила к своему лицу. Она оказалась холодной, быстро дотронулась до его щеки, потом долба, таких же ледяных. Что происходит? Он мерзнет, плечи и ключицы были не накрыты. Может ему нужно больше тепла? Я попыталась натянуть одеяло повыше, из-за чего оно немного соскользнуло в сторону. И тут я увидела ее. «Кровь!» Я быстро скинула одеяло на пол. Его живот! Найт истекал кровью. Повязки налились густым красным цветом, как и кровать под ним. Как я только не заметила этого! Почему машины не забили тревогу? Я кинулась наружу. «На помощь! Мне нужна помощь! Пожалуйста!» Мой голос сорвался. Сердце колотилось в груди, Я дрожала от ужаса. Прибежала сестра, ворвалась в палату и запустила тревожный сигнал. Другие сестры и врачи заторопились внутрь. Кто-то подвел меня к маленькой скамье, стоявшей в коридоре, и усадил меня на нее. Я все еще дрожала всем телом. Паника не позволяла мне ясно мыслить. Он потерял столько крови. Поспела ли помощь вовремя? Почему рана снова открылась? Время шло, но я не знала, что происходит с Найтом. Мои мысли вращались по кругу. Только вечером ко мне подошел врач, и туман в моей голове рассеялся. Он стабилен, мы смогли остановить кровотечение. Свежеватель, очевидно, использовал крайне агрессивный яд, очень редкий и сложный для обнаружения. Кома тоже оказалась следствием его распространения в теле больного. Хорошо, что вы были рядом, потому что токсин заставляет жизненные процессы выглядеть нормально функционирующими, из-за чего наблюдатели могут не заметить наступление критического состояния. Еще пара минут, и мы ничего не смогли бы сделать. Он ободряюще улыбнулся мне. Не переживайте. Ваш друг уже пару часов находится в сознании, и сейчас настолько стабилен, что готов поговорить с вами. Камень упал с моего сердца. Страх и волнение улетучились, освободив место для облегчения. Я медленно подошла к его палате и открыла дверь. Голова Найта повернулась ко мне. Он смотрел своими голубыми глазами, и слабая улыбка появилась на его губах. Я заторопилась к нему. Встала на колени у его кровати, и схватила его за руку. Мой взгляд затуманили слезы. «Эй, все хорошо!» — сказал он голосом, мягким как бархат. Я почувствовала, как он, пытаясь утешить меня, провел рукой по моим волосам. И еще ни одним прикосновением не наслаждалась так сильно, как этим. «Я так рада!» — прохрипела я, пытаясь улыбнуться. Я уже слышал, что остался в живых только благодаря тебе. «Какое это счастье! Просто невероятно! Я так за тебя боялась!» И вот она снова, его улыбка, от которой перехватывает дыхание. «У меня все хорошо. Врачи говорят, что я получил противоядие, и меня отпустят уже через пару дней». «Здорово!» — порадовалась я. «А как дела у тебя?» Я немного поколебалась, но потом улыбнулась. Сейчас тебе стоит заботиться о себе. Это не я лежу в больнице, так что у меня все не так уж плохо. Он обеспокоенно смотрел на меня. Нет уж, расскажи, как ты. У тебя были проблемы? Моя улыбка исчезла. Значит, он подозревал, что версии Дюка поверят больше. Я подавленно отвела глаза. Я все расскажу тебе позже. Сперва тебе стоит поправиться. У меня все хорошо, не думай об этом. Что случилось?» По его взгляду поняла, что он не допустит никаких возражений, и сдалась. Я начала свой рассказ. Я действительно перепробовала все. Поколебавшись, я отпустила его руку. Нас вызвали к директору. «Твой классный руководитель тоже пришел». А кроме него — Спайк, Рэд, этот высокомерный граф фон Штейнау и Дюк. Последний уже скормил им свою ложь. Я пыталась доказать им, что все было совсем не так, но они не поверили ни одному моему слову. Особенное сопротивление встретила часть про заклинание «Инферно». Якобы школьники не могут применять его. Про жуков Гольга они тоже не стали слушать — Мол, вряд ли бы мы пережили встречу с ними. Что уж говорить о свежевателе. Они наказали нас. Лучше сказать тебя. Мой голос прервался. Я пыталась вступиться за тебя, но господин Сифар не хотел ничего об этом слышать. Мне так жаль. Ничего, нежно сказал он. Самое главное, что мы не погибли. Наказание я уж, наверное, как-нибудь выдержу не думай об этом. Я потрясла головой. Ты понятия не имеешь, что они задумали. Отец Дюка хотел, чтобы тебя выкинули из школы. К счастью, директор высказался против этого. Зато ты должен помочь осушить болото и вдобавок в летние каникулы работать вместе с персоналом школы. К тому же, господин Сифар упомянул что-то, об обжигающем заклинании, которое он наложит на тебя. Я понятия не имею, что это, но даже название звучит мерзко. Он мягко погладил меня по голове, проговорив. «Ничего страшного. Я уже несколько раз помогал работникам школы. Это оказалось совсем не так плохо. Обжигающее заклинание я тоже переживу. Не настолько оно ужасное». Мы обошлись меньшей кровью, чем я ожидал. После этих слов я почувствовала себя гораздо спокойнее. В этот момент дверь открылась, и в палату зашел врач. Он откашлялся, и я тут же подскочила. «Можно ли попросить вас выйти?» «Да, конечно. Найт, я сейчас вернусь». «Нет, я так не думаю», — вмешался мужчина. Время посещений давно прошло. Пациентам нужен покой, поэтому я должен попросить вас покинуть больницу. Меня будто ударили по голове, и сначала я не знала, что на это ответить. «Она мне не мешает, тем более я жив только благодаря ей», — заявил Найт. Врач неодобрительно посмотрел на него. «Ну, думаю, теперь никакой опасности нет». Кроме того, можете поверить мне, мы лучше знаем, что вам нужно, а что нет. И сейчас вам нужен покой. Я не хотела, чтобы он сердился на нас еще больше. Конечно, я охотно осталась бы с ним, но понимала, что продолжать спор с врачом бессмысленно. «Ну ладно, я вернусь завтра. Отдыхай». Найт кивнул мне. «Хорошо, спасибо еще раз». Ты тоже попробуй немного поспать. Тебе это точно не помешает. Я помахала ему в последний раз и покинула палату. К счастью, смогла отыскать знакомую медсестру, и она согласилась перенести меня в интернат. Я устала вошла в школьное здание. Сейчас в нем было темно и тихо. Похоже, все уже разошлись по своим комнатам, и я не могла не порадоваться этому. Теперь, когда беспокойство найти немного улеглось, я отчетливо почувствовала, насколько сильно устала. Поэтому я с удовольствием опустилась в свою постель. Мои подруги, очевидно, вернулись из поездки живыми и невредимыми, потому что они тоже давно спали в своих кроватях. Глубокой ночью мне снова приснился этот сон. Что-то шевелилось под нами. Я услышала, как когти медленно царапают дерево, как что-то приглушенно двигается. Шарканье ног, звуки перетаскивания. Что же там такое тащит? Скрежет когтей, быстро скользящих по деревянным панелям. На следующее утро я проснулась еще до тандера и остальных. Чувствовала себя усталой. Похоже, я не смогла восполнить нехватку сна. К тому же этот кошмар. Почему мне постоянно снятся эти звуки? Это действительно связано только с ужасными событиями последних дней. Я тихо прокралась к секретариату, чтобы перед занятиями еще ненадолго заглянуть к Найту. К счастью, офис работал круглосуточно и в это время не пустовал. Не могли бы вы, пожалуйста перенести меня в больницу святого лоренца «Зачем?» — спросила пожилая женщина. «Я уже познакомилась с двумя секретарями нашей школы, но эту еще ни разу не видела. Я хочу кое-кого посетить». «Кого?» Я немного удивилась, потому что в прошлый раз все прошло без проблем и вопросов. «Найта Рейхенберга», — наконец ответила я. «О, мне жаль». «Господину Рейхенбергу нельзя принимать посетителей. К сожалению, ничем не могу вам помочь». «Мне нельзя к нему? Почему? Что-то случилось?» Увидев мой взгляд, женщина вздохнула и продолжила. «У него все в порядке, но ему нужен покой. Только не пытайтесь найти кого-нибудь другого, кто мог бы отвезти вас туда». Школьное руководство известило всех, что ему на первое время... «Достаточно посещений, и к нему больше никого не пускают. Вам придется подождать, пока он не вернется сюда». Я молча кивнула и разочарованно поплелась в свою комнату. Переживала, что, возможно, он чувствует себя не так хорошо, как показалось вчера. Все-таки он только-только вышел из комы и лежал в отделении интенсивной терапии, Возможно, покой ему действительно необходим. Я снова улеглась в постель, чтобы подремать еще полчаса до завтрака. Я вздрогнула, когда кто-то сильно потряс меня за плечо. Я ошалела, посмотрела в лицо Тандер. За ней стояли Шэдоу и Селеста. скажи как где ты была? Что случилось? Мы чуть с ума не сошли от беспокойства». «Никто не знает, что происходит. Все делают из этого страшную тайну. И тут ты снова возвращаешься», — возбужденно спросила Тандер. «Дай ей сначала проснуться», — попыталась успокоить ее Селеста. «Вам ничего не сказали?» — удивилась я. «Только то, что произошел чертов несчастный случай, в который были вовлечены ты, Найт и Дюк. Больше ничего», — объяснила Шэдоу. Ты, конечно, можешь себе представить, что у нас творилось, когда вернулся только Дюк. Но и он молчит, как могила. Совсем на него не похоже. Я вздохнула. Меня не удивляло, что он никому не проболтался об этой истории. Все-таки другие ученики вряд ли поверили бы ему. Слишком уж дурную славу он себе заработал. Своим подругам я, конечно, все рассказала не стала заставлять их ждать. К тому же Тандер то и дело поторапливала меня. Я не упустила ни одной детали, поведав и об ужасном допросе у директора. В их глазах отражались растерянность, удивление или гнев. Когда я упомянула о решении школьного руководства относительно Найта, они сочувственно скривили лица. «Это чертовски жестоко!» — пробормотала Шэдоу. «Особенно обжигающее заклинание», — добавила Тандер. «Вы слышали о нем?» — спросила я. Девушки медленно кивнули. «Оно используется для наказаний, например, в тюрьмах», — объяснила Селеста. «В тюрьмах?» «Как директор пришел к мысли о том, чтобы наложить на ученика чары, применяемые обычно только против преступников?» И как оно работает? Сначала определяются временные рамки и место на теле преступника. Например, каждые 15 минут на одну и ту же точку наносится ожог, будто кожа входит в контакт с огнем. Можешь мне поверить, это невероятно больно. К тому же ожог залечивают только в той степени, чтобы он не приводил к тяжелым повреждениям, сказала Шеду. Я живо представила себе сцену такого наказания. «Ты не можешь ничего с этим поделать», — вмешалась Селеста, правильно прочитавшая мысли на моем лице. «В нашем мире разрешено так наказывать даже учеников. Не спорю, это довольно жестоко. Может, даже несоразмерно. Но против этого ты бессильна. Вмешаешься, сделаешь только хуже». Я понимала, что она права, но от этого не становилось легче. Даже готовясь к занятиям, не могла думать ни о чем другом. Неделя тянулась медленно. Каждый день казался длиннее предыдущего. Я плохо спала, с трудом сосредотачивалась на занятиях и постоянно отвлекалась. Приближалось Рождество. В Никаре его не праздновали, и это печалило меня. Мне не хватало созерцательного настроения, совместного времяпрепровождения с мамой. Даже в сочельник я не смогу побыть с ней, ведь каникул тоже не предвидилось. Впервые проведу это время без нее. Я очень по ней скучала. Только в конце недели настроение начало улучшаться. Мои подруги знали о моем состоянии и очень старались подбодрить. Да и Найта, наконец, выписали из больницы, и я видела его в коридоре с друзьями. Конечно, его тут же окружило множество парней и девушек и закидало его вопросами. Я решила не присоединяться к ним, но почувствовала облегчение, ведь он, наконец, вернулся и, кажется, чувствовал себя неплохо. Наступил сочельник? Чуть не забыла об этом, ведь никто не украшал школу, да и в воздухе не веяло праздником. Я очень расстраивалась, что здесь не слышали ни о Рождестве, ни о Новом Годе, и что не смогу отметить их с кем-нибудь. Я постоянно думала о доме. Вдобавок, этим утром получила рождественский подарок от мамы. Ее открытка очень тронула меня. «Дорогая Габриэла, я так мечтала о том, чтобы ты могла провести Рождество дома». Очень непривычно праздновать без тебя. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты порадуешься своим подарком. Думаю о тебе. С любовью. Мама. Вместе с открыткой я получила компакт-диск, деньги и книгу. «Так странно, что вы празднуете что-то подобное», — заявила Тандер. Мои подруги не знали, что такое Рождество, и мы обсуждали его с тех пор, как вышли из комнаты. «Я слышала, что в этот день в квартире ставят дерево», — вмешалась Селеста. Я улыбнулась. Наверное, со стороны это действительно выглядело странно. Как раз пыталась объяснить смысл рождественских обычаев, когда увидела Ская. Вместе с Софиром он шел по коридору в нескольких метрах от нас. В последнее время мне не удавалось пообщаться с Найтом наедине, К тому же он пока не давал мне дополнительных уроков, о чем я особенно жалела. Мы просто не успели договориться о дате следующего занятия. Поскольку я никак не могла застать его одного, решила попытать счастье со Скаем, И сейчас мне показалось, что у меня появился шанс. «Мы пойдем дальше», — сказала Тандер, догадавшись, что у меня на уме. «До скорого». Я уже хотела подойти к ребятам, Но тут две другие девушки преградили им путь. «Привет!» — поздоровалась одна из них. Она казалась немного более храброй, чем ее спутница. Та держалась позади и выглядела смущенной. «Мы хотели спросить тебя о Найте», — добавила она. «Я пойду», — с насмешливой улыбкой заявил Сафир и похлопал своего приятеля по плечу. «Эй, останься!» прошипел Скай ему вслед. «Ах, с этим ты справишься и сам!» ухмыляясь, крикнул тот в ответ. Вздохнув, Скай посмотрел на девушек. Похоже, он был не в лучшем расположении духа. «Знаю», — раздраженно начал он, «вы хотите знать, как дела у Найта, что случилось, где он так долго пропадал и можете ли вы с ним поговорить?» Он протянул вперед большие пальцы обеих рук, что, вероятно, обозначало первый пункт его ответа. «У него все хорошо». Затем он поднял в воздух указательный палец. «Это не ваше дело». «Потом средний». «Где он мог быть, по-вашему?» «Безымянный?» «Нет». Он опустил руку. «Ну, думаю, я ответил на ваши вопросы». И, не тратя времени, он пошел дальше. «Ты такой идиот!» — крикнула ему вдогонку девушка, заговорившая с ним. «Неудивительно, что с тобой никто не водится!» Он никак не отреагировал на ее слова, даже не обернулся. «Скай, подожди!» — крикнула я, когда обе девушки ушли. Он остановился, повернулся и дружелюбно улыбнулся, узнав меня. «Что такое?» — спросил он. «Ну?» — смущенно произнесла я. «Я слышала твой разговор с этими девушками». Он вздохнул. «Да, это очень бесит. Всем нужно узнать что-нибудь о Найте. При этом всегда спрашивают одно и то же. Меня все это достало уже вот настолько!» Он показал рукой над своей головой. Злое выражение пропало с его лица, когда он посмотрел на меня. «Не переживай. Ты, конечно, исключение. все таки ты тоже участвовала в этой истории и осталась с ним в больнице. Так что вперед, Излагай свои вопросы». «Как у него дела?» Медленно начала я. «Я почти не вижу его. А если вижу, он несется по коридорам на следующий урок. На переменах с ним больше не пересечься». Он кивнул. Сразу после занятий он помогает осушать болото, а там очень непростая работа. Обычно он приходит поздно ночью и совсем разбитый падает в кровать. Много спать у него не получается, поэтому и выглядит таким замученным. На переменах делает домашнее задание и пытается выучить самое необходимое. «Я буду так рад, когда пройдут эти две недели!» «Все это так выматывает!» «А обжигающее заклинание?» — спросила я. Он поколебался, но потом ответил и на этот вопрос. «Довольно плохо. Хотя он и не издает ни звука и отказывается показывать ожог, но я однажды случайно увидел его. На левом плече он болезненно скривил лицо. Ужасно! Директор активировал заклинание вчера вечером». Не знаю, как Найт с этим справляется. Боль свела бы меня с ума, к тому же заклинание работает и ночью. Из-за этого он спит еще меньше. Он вздохнул и попробовал улыбнуться. Ну, осталось недолго, скоро все будет позади. Я знала, что он сказал это только чтобы подбодрить меня». По его лицу отчетливо видела, что он тоже переживает. На математической магии я безучастно сидела над своей тетрадью. Вообще-то мы должны были решать довольно сложные уравнения. Ученики увлеченно выполняли задания, а я вместо этого царапала ручкой какие-то узоры, глубоко погрузившись в свои мысли. У меня просто не выходило из головы это обжигающее заклинание. Ближе к концу урока госпожа Таяма откашлялась и попросила внимания. «Как вы все уже знаете, демон напал на несколько школ. Многие из них так пострадали, что их пришлось закрыть на ремонт. Учеников этих школ решено распределить по другим интернатам, пока они не смогут вернуться в свои. Это значит, что и Рольденбург примет несколько учащихся». По словам директора, это случится уже через две недели. «Мы все хотим, чтобы вы позаботились о наших гостях и положили начало гармоничному сосуществованию». Она взяла в руки документ и пробежалась по нему глазами. «Похоже, мы примем несколько молодых людей из Кассеи и Яктерры. Пожалуйста, покажите хороший пример», и продемонстрируйте, что среди наших достоинств есть и гостеприимство. В этот момент прозвенел звонок с урока. Школьники медленно поднялись со своих мест. Только когда им стало ясно, что учительница больше ничего не добавит, они направились к выходу из кабинета. Моим подругам тоже сообщили эти новости. «Я не буду обращать на них внимания», «Они все равно скоро снова исчезнут», — заявила Тандер. «А я считаю, это здорово», — сказала Селеста. «Мы редко знакомимся с кем-нибудь из других школ. Наверняка будет интересно обменяться опытом». «Ну, посмотрим», — сухо сказала Шэдоу. Она спокойно отнеслась к этим новшествам. Ее девиз на такой случай был известен. «Когда все закончится, у меня будет повод поворчать». Будто сами собой, ноги понесли меня по тому же пути, по которому я часто ходила в последнее время на переменах. До места у окна, где раньше прятался Найт. После его выписки я пока его там не встречала. Тем больше удивилась, когда обнаружила Найта на подоконнике. Вокруг него лежали книги, тетради и ручки. Найт, очевидно, делал домашнее задание — Сделав еще пару шагов, заметила, насколько он вымотан. Выглядел очень уставшим и напряженным. Я подошла к нему и поздоровалась как можно более веселым тоном. «Привет! Как у тебя дела?» Он поднял взгляд и с ног улыбнулся. «Привет, Габриэла, Вообще-то довольно хорошо!» Иногда я немного устаю, потому что сейчас ложусь довольно поздно, но в остальном все отлично. Я не поверила ни единому слову. Он отложил ручку и внимательно посмотрел на меня. Мне очень жаль, что мы не виделись с тех пор, как я вышел из больницы. Я хотел с тобой поговорить, чтобы ты не беспокоилась, но просто не успевал. Все в порядке. Могу себе представить, какой у тебя сейчас напряженный график. Скоро все закончится. Я хотел поблагодарить тебя. Все-таки ты составила мне компанию в больнице, и без тебя все закончилось бы не так хорошо. Без меня ты бы там не оказался. Даже не думай о таком. Просто прими мою благодарность. После короткой паузы я спросила. «Все очень плохо». Он сразу понял, о чем я говорю. Мягко посмотрел на меня, будто пытаясь прогнать мои страхи. «Нет, все в порядке, не думай об этом». Я не позволила ему отмахнуться от меня. «Нет ли заклинания или другого средства, чтобы облегчить боль?» Он не сводил с меня глаз. «Заклинаний таких нет, а мазь я получить не могу». Их выдают только в лазарете, а им запретили помогать мне. Но все не так плохо, правда, — добавил он, увидев мой недоверчивый взгляд. Тут мне кое-что пришло в голову. Подожди, я сейчас вернусь. Без дальнейших объяснений я помчалась так быстро, как могла, по коридорам и вверх по лестницам к своей комнате. Там я обнаружила тандер, лежащую на своей кровати. Не здороваясь, тут же озвучила свою просьбу. Она с изумлением ответила. «Эээ, конечно, можешь взять. Он в шкафу». «Но зачем он тебе?» Я не ответила и принялась рыться в ее вещах, пока не нашла то, что искала. «Спасибо!» — крикнула я, снова исчезая за дверью. Я понеслась обратно, пока тяжело дыша, не добралась до Найта. Вот, это должно помочь. Я протянула ему крем. Он взял его и прочитал инструкцию на упаковке. Откуда он у тебя? Я улыбнулась. От Тандер. В начале учебного года она получила ожоги на одном из уроков господина Гната, когда ей пришлось сражаться против Тирока. Врач дала ей эту мазь. Прозвенел звонок на следующий урок. «Спасибо. Очень мило с твоей стороны». Он благодарно посмотрел на меня, и на его губах появился намек на улыбку. Он собрал свои вещи и поднялся. Но потом еще раз подошел ко мне. Мягко завел прядь за мое ухо и прошептал. «Теперь тебе действительно не нужно больше беспокоиться. Еще раз спасибо». Я этого не забуду. Я смотрела ему вслед, и мое сердце колотилось от счастья.